Солнце превратило туман в мокрую изморось, под которой лежало неподвижное, блестящее, словно только что отполированное море. Чайка взгромоздилась на буй. Набережная была заполнена гуляющими, и Кэт позавидовала их беззаботному воскресному дню, тому, что они никогда не видели лица женщины, которая пыталась выбраться из гроба. Никогда не покидали собственного тела и не парили под потолком в операционной, разглядывая его сверху. Кэт ненадолго приоткрыла окно, чтобы вдохнуть запах соли, ржавого железа и гниющих водорослей. Море всегда вызывало в ней глубокие эмоции, печаль и радость одновременно. К этому запаху примешивался аромат жаревшейся пищи и ее затошнило. Да и поездка в автомобиле ее укачала. Она сидела молча, сконцентрировавшись на том, чтобы унять подступающую тошноту. Машина повернула и теперь взбиралась на холм. — С тобой все в порядке? — ласково спросил Патрик. — О, да. Кэт вспоминала. Внизу под ней была лампа под абажуром и ее собственное тело, покрытое зеленой материей. В операционную вбежала сестра и вручила доктору суайру стеклянный пузырек. «Лигнакаин», — сказала сестра. Доктор Суайер ловко опустил пузырек себе в карман и вынул оттуда другой. Доктор Марти Морган сказал ей по телефону, что обычно лигнакаин используется при остановке сердца. Стандартный препарат для возобновления сердечной деятельности. Почему же, черт побери, доктор Суайер не воспользовался им? Последовал толчок и хриплое щелканье. Они остановились, запарковавшись во втором ряду недалеко от дома Кэт. «Выпрыгивай, а я поищу, где поставить машину», — сказал Патрик. «Пойдем вместе». «Нет, иди домой. Здесь не очень-то тепло». Кэт вышла из машины и открыла дверь, ведущую на лестницу. Холл, как обычно, был завален почтой, газетами и рекламными проспектами от местных предпринимателей. Было там несколько писем, адресованных Кэт. Осторожно, стараясь не задеть свой шов, она все подобрала и по узкой лестнице поднялась к себе в квартиру. С верхнего этажа доносилась ритмичная музыка. Кэт вставила ключ в замок, повернула его и открыла дверь. Она вошла в узкий коридор, который вел в гостиную. И тут на нее прыгнуло что-то черное, и, оцарапав лицо, вцепилось в волосы. Холодная волна ужаса окатила Кэт, она отшатнулась, с размаху ударившись о дверной косяк. Газеты и почта рассыпались по полу, но она едва его заметила. Ей в запястье... Казалось, вонзился нож. Она услышала злобное шипение. Кэт замахала руками, будто ветряная мельница. Крик застрял у нее в горле. Она отступила назад, глаза ее расширились от страха. Она попыталась выбраться обратно на лестничную клетку, но каждый шаг давался ей с трудом, словно она преодолевала напор воды. Наконец она вырвалась на лестницу, давясь собственным криком, стараясь его изрыгнуть и изнемогая от невозможности сделать это. этот отпрянула от лоснящегося черного кота, который как сумасшедший носился по полу прихожей, потом запрыгнул на маленький столик и, усевшись там, замер, словно страшное изваяние. Вверх его черепа между ушами был аккуратно спилен, и Кэт видела его мозг, гладкий, блестящий, кремово-белый, с кровяными сосудами, похожими на красные нити, На полу были экскременты и лужицы мочи. Кот смотрела на кота, парализованная ужасом, лишь смутно сознавая, что слышит чьи-то шаги, поднимающиеся вверх по лестнице. Кот выгнул спину и медленно поднял голову.